Глава пятнадцатая. Стикуль, ленивый Стикуль, билось в голове. Ты слышишь меня? Ответь. Хозяйки плохо. Я открыл глаза. Надо мной колыхалось розовое небо. Оно было мягким и гладким, а его края пузырились воланами. С минуту я тупо пялился на это непотребство, пытаясь понять, рай — это или ад. И если один из них, то почему выглядит не так, как писали святые отцы? «Ты слышишь меня, стикуль?» Вновь зазвучало в голове, и я мысленно выругался. «Это не рай и не ад. Какими бы они ни были, туда нет хода летающим крокодилам». «Слышу, Несси!» — отозвался я. «Не ори! Голова болит!» Тогда поспешишь, отозвалась Дига. Я уже недалеко. Хозяйку надо спасать. Иду. Отбой связи. Ответствовал я и сел. Голова пыхнула больью. Я послал ей импет и осмотрелся. Я сидел на огромной кровати в своем номере. Ни я, ни Наэль на этом помпезном убожище не спали. Ныкались по своим комнаткам. Кровать так и стояла нетронутой. Видимо, меня положили сюда, когда принесли со двора. А розовое небо с валанами над моей головой — это балдахин. Глаза бы не видели этот китч. Подняв руку, я нащупал справа от темени здоровенную шишку. Пальцы коснулись липкого. Я ощутил боль. Слабую. Удар дубинки ссадил кожу на голове, но пришелся вскользь. Наверняка помогли волосы. Я отрастил изрядную гриву. А за мгновение до удара разглядел на земле тень воина, стоявшего за спиной, и его взмах. Успел пригнуться. Если бы опоздал? Я сполз с наволы и поспешил к себе в комнату. Сумка с оружием нашлась под коейкой. Я вытащил ее, расстегнул молнию и стал выкладывать амунцию на пол на ходу сортируя ее. Нелетальное оружие полетело в сторону. Сегодня меня пытались убить. Враги захватили мою женщину и ей сейчас плохо. Это моя война, суки! Порву, порежу на маленькие кусочки и схармлю диги. Вы у меня попляшете. Спустя короткое время облачённый в штурмовой камбез, такие же ботинки, бронник, разгрузку с оттопыренными карманами, всё чёрного цвета, поскольку десант отправляется на штурм по ночам, и обвешанный оружием, как новогодняя елка игрушками, я вышел в коридор. Шлем нес в руке. Его подкладка тревожила ссадину на голове, и я решил, что надену его в последний момент. В коридоре таверны никого не было, никто не встретился мне и в обеденном зале. Удивленный таким безлюдьем, я вышел во двор. Пожилая служанка копошилась у конюшни, седлая стикуля. «Марта — Марта! — окликнул я. Служанка обернулась и охнула. — Мэтр, это вы? — Кто же еще? — ответствовал я, подходя. Но вас убили, пытались, сказал я, берясь за повод. Но мы маги живучие. Где все? Убежали штурмовать замок правителя, мстить за вас и отбивать госпожу Наель. Марта всхлипнула. Это потрох какой-то грах ударил ее по лицу. Бедняжка потеряла сознание. Ее связали, бросили на спину стеколе и увезли. Жгучий холодок прокатился по моим позвонкам и застыл в голове куском льда. Я убью их, Марта, всех. Позволь, я оттеснил ее от стекола. Мне надо спешить. Да, да, закивала она. Поторопитесь, Мэтр. Хозяин повел людей, но у них мало оружия. Они спешили, поэтому забрали всех стеколей. Этот пасся на пустере и о нем забыли. А я вот вспомнила и привела. Хотела посмотреть на осаду, но вам он нужнее. Я как-нибудь доковыляю. Спасибо. Я вскочил в седло. и дал стекулю шенкеля. Тот выскочил из ворот и зарысил по улице. В этот полуденный час она выглядела непривычно пустой. Не было видно прохожих, вездесущих детей, а ставни домов и двери харчевин закрыты наглухо. Похоже, что весь город устремился к замку. Туда лежал и мой путь, и я проделал его быстро. На рынке кипела работа. Крепкие мужики деловито разбирали дощатые прилавки и тащили их к площади. Стучали топоры, слышался треск дерева и ругательства. Моего появления не заметили. А я соскочил с седла и поймал за рукав пробегавшего мимо мальчишку. Отпусти, выпалил он и ойкнул. Мэтр, вас же убили. Как видишь, не до конца, сказал я. Потрогай, если не веришь. Мальчишка коснулся моей руки и заулыбался. Живой. Я так рад, метр. Что это у вас? Он схватился за рукоять игольника. Отставить. Я шлепнул его по руке. После узнаешь. Бери стеколе и скачи в таверну Пако. Найдешь там Марту и отдашь ей животину. Служанка старая, ей трудно идти пешком. Сделай и получишь серебряк. Не нужно. Замотал головой мальчишка и шмыгнул носом. Вы исцелили мою мать. «Знахари говорили, что она умрёт, а вы спасли». «Я быстро, мэтр!» Он прыгнул в седло и ускакал. Наш разговор не остался незамеченным. Когда, проводив всадника взглядом, я обернулся, то увидел застывших людей. Они пялились на меня, зажав в руках топорища. «Мэтр!» «Ведите меня к старшему!» — велел я. «Мэтр Кап жив!» — заорал дурным голосом один из работников. Его не убили, слава богам! Слава, поддержал я. Ну? В следующий миг меня словно затянуло в водоворот. Окружающие меня люди трогали мои руки и плечи, отскакивали в сторону, пропуская других, которые в свою очередь хотели меня коснуться. При этом меня неудержимо тащили вперед. Внезапно впереди кто-то прокричал: "Дорогу метро!" и толпа схлынула. Посредине ее образовался проход, и я зашагал по нему. Кап, кап, неслось со сторон. Люди махали руками, а я отвечал, видя написанный на лице хвосторг. На лечение они такими не приходили. Надо, чтобы тебя стукнули по голове и сочли мертвым, чтобы заслужить это лекарение, жалочно подумал я, но тут же одернул себя. Эти люди пришли сражаться. Они готовы отдать жизнь, чтобы наказать нашего снаялабичика. И они фактически безоружны. Если им не помочь. В конце прохода стоял Пака. Его неизменный тесак был заткнут за пояс. Мэтр, он раскинул руки. Не верю своим глазам. Мы думали вас убили. Убивалка у них не выросла. Буркнул я и мы обнялись. Толпа радостно завопила. Вверх полетели шапки. Ты тут старший? спросил я отступая. Я аматор кивнул Пака. Не удивляйтесь. Перед вами полусотник степных лис, кавалер золотого знака отличия и большой бляхи мечника. За моими плечами десятки сражений и взятые города. Но со временем я растолстел и уже не мог биться как прежде. Поэтому ушел на покой, а на скопленное серебро купил таверну. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Так я думал. Но если каждый помойный койт, в Мерсии так зовут аналогов наших крыс, как и у нас их не любят, мнящий себя благородным станет убивать моих гостей и похищать их девушек. Зачем мне такая жизнь? А они воевали?» — кивнул я на толпу. «Бывших солдат почти нет», — вздохнул Пака. «Пытаюсь командовать, но выходит плохо. Их не гоняли десятники?» «Эй, стикули!» — внезапно заорал он. «Поднять щиты!» На стенах зашевелились. Стоявшие впереди мужчины немедля выполнили приказ. Пака скромничал, слушались его без прикосновла. В подтверждение его правоты по доскам щитов прогрохотал град. Несколько арбалетных болтов нашли щели, проскользнули в них и ударились в булыжную мостовую. Один подлетел к нашим ногам. Наверное, вас заметили, вздохнул Пака, пнув болт. Иначе не стреляли бы издалека. На таком расстоянии Болт втеряет силу. Убить не убьет, но ранит запросто. — Вот что, — сказал я. — Отгони толпу. Отбери самых умелых. Десятка два. — В замке с полсотни воинов, — покачал головой Пака. — Нас хватит. Вели им найти повязки и смочить в воде. «Зачем — Зачем? — удивился он. — Завязать рот и нос, иначе наплачутся. Я буду выкуривать койтов из норы. Как скажете, Мэтер. Кивнул Пака и убежал распоряжаться. Толпа отступила, но далеко не ушла. Предчувствуя интересное, мальчишки полезли на крыши. Удивительно, но хозяева не стали их прогонять, наоборот, сами устроились рядом. Цирк. Кому война, а кому бесплатное развлечение. Пака вернулся в сопровождении группы мужчин. Их было больше, чем двадцатка, но я смолчал. Группа захвата выглядела неплохо. У всех копья, у некоторых мечи, ножи у каждого. Кое-кто даже красовался в кольчуге и в шлеме. «Встаем за щитами», — сказал я, — «и двигаемся к воротам. Нужно приблизиться где-то на пятьдесят шагов». «Лестницы?» — спросил Пака. «Можно взять», — кивнул я. «Но, думаю, не понадобится». Спустя несколько минут пеший Вагенбург тронулся с места. Впереди парни поздоровее тащили сколоченные из прилавков щиты. Я шагал следом. За нами поспешали пака с бойцами. Трактирщик воинственно помахивал тесаком. В задних рядах тащили лестницы. В щель между щитами я видел, как засуетились на стенах. Арбалетчики встали между зубцами и вскинули свои стрелометы к плечам. Сколько их? Один, два, три, четыре, одиннадцать. Много. Ладно, справимся. Я надел шлем и снял с плеча импульсный карабин. Ком выдал сигнал готовности и вывел на экран кружки прицеливания. Я подтвердил, что цели реальные, а кружности подсветились оранжевым. Пора. До стен менее сотни шагов. Стальной град ударил по нашим щитам. В задних рядах кто-то вскрикнул. Потинейсь! заорал Пака. Всем находиться за щитами. Пропусти! толкнул я в плечо ближайшего щитоносца. Тот о чумелом отнёл головой и отодвинул щит. Я вышел перед Вагенбургом и вскинул карабин к плечу. Арбалетчики на стене торопливо перезаряжали оружие. Они не прятались за зубцами. Зачем? У осаждающих арбалетов нет. Это очень дорогое и запрещенное для гражданских оружие. Обращению с ним нужно учиться не менее года. Визар пискнул, сообщив, что захватил цели. Я повёл стволом. Когда он наводился на цель, кружок в визоре становился красным. При появлении первого я нажал спуск. Карabin взывил, плюнув двойкой. Правый арбалетчик выронил оружие и повис в щели между зубцов. Шлем свалился с его головы, полетел вниз и, ударившись о камни мостовой, заскакал по ним. Еще двойка. Второй арбалетчик обрушился на спину, третьему пули попали в голову и он сполз за зубец. Четвертый оказался не расторопнее других, и в просвет между зубцами я увидел его бок. Вставив ногу в стреме и зацепив тетиву крюком пояса, арбалетчик выпрямлялся в зводе оружия. Пули сбросили его во двор, только сапоги мелькнули. Теперь пятый. Я почти успел. Десятый и одиннадцатый арбалетчики уже целились в меня. Десятка получив пули в грудь, отправила болт в небеса, а вот одиннадцатый попал. Болт ударил меня в броник, застряв в запасном магазине от карабина. Меня тряхнуло, но это не спасло одиннадцатого от возмездия. Спрятаться за зубец он не успел. Мэтр, я не заметил, как Пака оказался рядом. «Вы ранены?» «Ерунда», — сказал я. «На мне панцирь. Магазин к карабину только испортил, сволочь. Подгоняй своих». Вагенбург, прикрытый щитами, вновь полз к воротам. Папа отправился под его защиту, а я шел впереди, не сводя глаз со стены. Защитники могли попытаться дать еще залп, опасался я зря. Либо арбалетчики у них кончились, либо одиннадцать трупов охладили пыл. Но между зубцами более никто не появился. Лишь на площадке донжона мелькнула тень. Я отправил туда двойку. Зубец брызнула осколками и тень исчезла. Когда до ворот осталось примерно сорок шагов, я велел Вагинбургу встать. Сам вытащил из кармана разгрузки трофейную гранату. У Амеров их было много, и я запасся. Мои закончились, не на войну сюда летел. Разбег, бросок. Дымя залпом граната перелетела через стену и хлопнула где-то внутри. Следом отправилась вторая. Теперь ждать. Замок в крепи подстать городу, то есть небольшой, квадрат примерно сорок на сорок метров, стены высотой метров пять, считая зубцы, конечно. Рва и подъемного моста нет. Въезд в ворота прямо с площади. Не бог весть, какое укрепление, но с налету его не взять. Это если штурмовать по местным правилам. А вот для укурка задача на один зуб. Зачем лезть на стены? Сами выйдут. Внутри замкнутое пространство, которое при запертых воротах не проветривается. А как действует газ в закрытом пространстве объяснять нужно? Что дальше, Мэтр? спросил оказавшийся рядом Пака. «Ставим лестницы?» «Погоди», — остановил я. «Думаю, не понадобится». План у меня был простой. Газ действует не только на людей, на животных тоже. Конюшни с гентайрами внутри. Это злобные и опасные даже для своих владельцев животные. А если им дать нюхнуть газу? Словно подтверждаемые слова, за стеной закричали. Послышался рев, топот, и в просвете между зубцами замелькали фигуры. Опасаясь гентайров, воины бросились на стены. Я вскинул карабин. После седьмой двойки пули в магазине кончились, как и фигуры на стене. Я перезарядил оружие. Тем временем в воротах открылась калитка. Из неё, кашляя, изгибаясь от приступов рвоты, повалили отравленные защитники. Некоторые сжимали в руках белые тряпки, пытаясь ими махать. — Они твои, — сказал Япака. — Я прикрою. Вдруг станут стрелять с донжона. Поступай с ними как хочешь, только Граха, если появится, оставь мне. Понял? Мотнул он головой и прокричал приказ. Щиты полетели на мостовую. К воротам ринулись размахивающие оружием бойцы. Пака, переваливаясь на столбообразных ногах, спешил следом.、В、свой тесак он крутил в руке, что-то крича, то ли грозил подчиненным, то ли просил оставить на расправу хоть кого. Скорее второе. Потому что в следующий миг стражей правителя стали убивать. Их кололи копьями, рубили мечами, втыкали в горло ножи. Подоспевший Пака рубил головы. Подчиняясь его команде, горожане бросали изтыканного клинками, но еще живого солдата и отходили в сторону. Пака наносил завершающий удар. Голова соскакивала с плеч воина и катилась по мыстовой. Я смотрел на эту расправу, не испытывая ровно никаких чувств. Те, кого убивали сейчас, это заслужили. Не один я пострадал от солдат-правителя. Я ждал появления Граха, но его всё не было. Спрятался? Я глянул на донжон. В оконном проёме мелькнуло знакомое лицо. «Успел уйти, гнида!» Я вскинул карабин и пустил двойку. Опоздал. Лицо исчезло и более не появлялось. «Ну и как его теперь достать?» «Я здесь, стикуль!» Внезапно зазвучало в голове, и над площадью словно пронесся вихрь. В следующий миг, затормозив крыльями, неподалеку приземлилась Дига. Толпа в отдалении дружно охнула. Я забросил карабин за спину и, стуча подошвами по камням, побежал к Несси. "Поторопись", прозвучал в голове голос. "Хозяйки плохо". Я не ответил и, подбежав, подтянул под прогу седла. Оставив Дигу на воле, Навель не стал его снимать. ослабил ремень не только Дига не стекуль у нее вместо кожи чешуя которую не натрешь ремнями главное чтобы они не мешали набивать брюха а так седло можно носить хоть до морковкиного заговенья разобравшись с подпругой я взлетел в седло наесси цокая по камням когтями пошла в разбег я торопливо прицепил крюки не хватало упасть у меня дело не сделанное в конце площади Дига взмыла вверх и заложила вираж к башне Велел я. Несси подчинилась. Мы облетели донжон. На его верхней площадке толпились солдаты. Они грозили нам копьями двое даже вскинули арбалеты. Вот ведь неугомонные. Подымись выше, затем пролети над башней. Послал я приказ Несси. Я туда кое-что брошу. Будет грохот, но ты не бойся. Дига рыкнула и заложила вираж. Я достал из разгрузки гранату снова американскую. В этот раз фугасного действия. Если враг не сдаётся, ему делают нехорошо. Несси плыла, как на параде. Арбалетчики выстрелили в нас, но болты прошли мимо. Стрелять вверх даже из карабина трудно. Я щёлкнул чекой и, прицелившись, метнул фугас. Попасть в маленькую площадку было трудно, поэтому граната угодила в зубец, но всё же отскочила внутрь. Мы миновали донжон, когда за спиной грохнуло. Обернувшись, я разглядел, как летят вниз разметанные взрывом тела. Нифига себе у них ручная граната. Чего аммеры в нее запихнули? С площади перед замком доносся радостный вопль. Зрители были в восторге. Садимся, велел я Диге, и она спланировала на донжон. Я отстегнулся и сполз на площадку. Здесь валялось несколько тел, и Несси, рыкнув, стала хватать их зубами. И, загнув тело, она рывком сбрасывала их вниз. Это вызвало очередной прилив радости на площади. До нас доносились восторженные вопли. Я подошел к краю площадки и глянул вниз. Толпа уже приблизилась к стенам, но внутрь замка не заходила. Газ выветрился, но по двору метались гентайеры. Вставая на добы, колотили копытами изломанные тела воинов и даже дрались друг с другом. Ладно, сказал я себе и вытащил скобуры и гольник. Последняя фаза операции. Десант взял укрепленный пункт врага. Теперь зачистка. Со стен Граха прогнал Юхан. Шли бы вы в донжон, ваше милость, сказал, нахмурившись. Не нравится мне все это. Вдруг прорвутся во двор. Возьмите десяток воинов и заложитесь изнутри. Грах спорить не стал Юхану, он доверял. Полусотник видел немало осад. Бросив на плечо двуручник, Грах сбежал во двор и вместе с десятком солдат скрылся в донжоне. Там он отправил стражу наверх, а сам поднялся к себе на второй этаж. Положив меч на стол, он открыл украшенное витражом окно и стал в проеме. Отсюда картина осады была видна как на ладони. Малая группа горожан, укрывшись щитами, двигалась к воротам, задние тащили лестницы. Голубые стеколи, плюнул Грах. Они надеются взять замок таким числом, да их перебьют у ворот. Юхан заметил ошибку горожан. Дав приказ арбалетчикам, он свел остальных воинов во двор и стал выстраивать их у ворот. Все ясно. Арбалетчики будут держать атакующих защитами как можно дольше. Те не успеют поставить лестницы. Как подойдут поближе полусотник, скомандует вылазку. Опытные воины перебьют горожан в два счета. Остальные задумаются. Осаде конец. Грах улыбнулся этой мысли. Тем временем арбалетчики на стене дали залп. Он не нанес осаждающим вреда, хотя кого-то из них болт вроде задел. Дальше случилось непонятное: один из щитов отполз вбок, и из-за него вышел Мак. Помимо странной одежды на нем был шлем с наглухо закрытым забралом. Как он видит, удивился Грах. В следующий миг Мак вскинул к плечу странный предмет, отдаленно напоминавший арбалет. Только бездук лука. Послышался вой, и арбалетчики на стенах стали падать один за другим. Открыв рот, Грах глядел на это избиение. В считанные мгновения маг убил всех. Последний из арбалетчиков успел выстрелить и даже попасть в мага, но тот даже не покачнулся. Видимо, под его странной одеждой был панцирь. К магу подбежал толстяк, они перекинулись словами, и маг достал из своей одежды что-то похожее на камень. осаждающийся щитами, и маг подошли ближе. Затем маг, разбежавшись, зашвырнул во двор камень. Тот громко лопнул, и над мощенным двором пополз белый туман. Второй такой же камень, лопнув во дворе, сделал туман гуще. Грах не успел сообразить, что это такое, как изготовившаяся к вылазке стража стала бросать копья и сгибаться в кашле. Несколько человек рванулись на стены, где немедленно нашли смерть от оружия мага. Оставшиеся заметались, при этом они то и дело сгибались и надрывно кашляли. Этим однако неприятности не кончились. Туман дополз до конюшни, и там закричали гентайеры. Раздался грохот, ворота конюшни зашатались и слетели с петель. Разъяренные гентайеры вылетели во двор. Здесь они принялись носиться топча стражу. Копыта с шипами разбрасывали воинов как деревянные чурки. Многие после полученного удара уже не вставали. Юха на ворот что-то закричал, и уцелевшие воины заковыляли к нему. Они открыли калитку и стали выбегать наружу. "Стойте!" прокричал Грах, но воины его не слышали. Они махали тряпками, некоторые вставали на колени, прося пощады. Зря, прошептал Грах, и оказался прав. Побежавшие горожане принялись убивать его солдат. Грах, застыв, смотрел, как они гибнут. Когда пол последний, он перевел взгляд на мага. Тот увидел его и вскинул к плечу свой арбалет. Грах отскочил в сторону. Оконный откос брызнул каменной крошкой, а на противоположной от окна стене вылетели и застучали по полу куски каменной кладки. Теперь Граху стало ясно, как Мак убил его воинов. За окном закричала толпа. Грах, сторожясь, выглянул в окно. На площади садилась оседланная дига. Маг бежал к ней. Вот и все, понял Грах. Сейчас он атакует Донжон сверху, перебьет воинов, а после придет за мной. Это конец. Кем бы кто не считал Граха, но трусом он не был. Он воевал с юных лет, не раз смотрел смерти в лицо, поэтому умереть не боялся. Жаль, не сбылась мечта о спокойной старости, зато он дорого продаст свою жизнь. Грах потянулся к висевшему на поясе короткому мечу, с двуручником в донжоне не развернуться. Рука наткнулась на артефакт, отобранный в таверне. Он так и торчал у него за поясом все это время. Девка, вспомнил Грах, она убивала из него шидов. Это, наверное, что-то вроде арбалета мага. Тапоча сапогами он побежал в спальню. Девка была там, валялась на ковре, связанная по рукам и ногам. Грах вздернул ее на ноги и сорвал повязку, закрывавшую ей рот. Говори! закричал тыча ей артефакт в лицо. Как этим пользоваться? Быстро! К его удивлению, девка не испугалась. Грах даже разглядел в ее глазах злорадство. Наверняка слышала шум за окном и догадалась о приступе. Первым порывом Граха было ее избить, но он сдержался. Девка потеряет сознание, а у него мало времени. Скажешь и останешься в живых. сказал твердо, клянусь, да еще денег дам, сколько хочешь. Девка покачала головой. Промолчишь, убью. Грах вытащил левой рукой кинжал и приставил клинок к ее горлу. Хорошо, сказала она, скажу. Только ты не поймешь, нужно показать. Не вздумай меня обманывать, рыкнул Грах. Ты знаешь, что такое предохранитель, патрон или курок? спросила девка. Нет, тогда как я объясню? Подумав, Грах решил, что девка права. Пусть показывает, а он будет держать кинжал у ее горла. Если попробует что-то выкинуть, он сказал, это и девка кивнула. Шагнув ей за спину, Грах перерезал веревку на запястьях. Девка зашипела и стала растирать затекшие руки. Быстро, Грах сунул ей артефакт. Смотри, правитель. Девка взяла его и сдвинула вниз какой-то рычажок сбоку. Это называется предохранитель, а это затвор. Она дернула брусок сверху, и тот слязгом встал на место. Патрон в стволе, а теперь? В этот момент наверху что-то оглушительно грохнуло. Домжон затрясся, со стен посыпалась штукатурка. В следующий миг по левой руке Граха словно ударили палецей, так сильно, что он еле устоял. Выронив кинжал, Грах отступил. После этого пришла боль, дикая и нестерпимая. Грах глянул на левую руку, она висела плетью, из рукава текла пятная коверструйка крови. Он поднял взгляд. Девка стояла, направив артефакт ему в лицо. Сейчас я убью тебя, сказала она ощерившись, и никто не успеет тебе помочь. Я отстрелю тебе вторую руку, затем ногу, а потом разнесу твою поганую башку. Ты сдохнешь, как помойный койт, воюя от боли. Не стоит, раздалось от двери. Несси просила оставить это ей. Девка глянула Граху за плечо, и глаза у нее стали большими. Гро? Зачистка не понадобилась. Никто не встретился мне на пути. Вспомнив, что Грах жив, а Наэль находится в его руках, я летел вниз по винтовой лестнице, задевая плечами стены на поворотах. В фильмах, которые приходилось смотреть, главный злодей перед тем, как его кокнут, всегда шел убивать заложников. События могли пойти по этому сценарию, и я спешил. На этаж, где располагались покои правителя, я влетел, словно боевой флайер, стремительный и ощетинившийся оружием. В этот миг за одной из дверей грохнул выстрел. «Разом озверев!» хотя куда больше. Я ударил в дверь ногой и ворвался внутрь. И только ступив за порог, сообразил, что переживал зря. Грах не умеет стрелять. Сейчас правитель стоял перед Наель, и та целилась ему в лицо. С синяком в пол лица и заплывшим глазом она выглядела весьма грозно. С удовольствием прослушав ее гневный спич, я решил вмешаться. Грах? вскинулась она. Он самый, девочка, сказал я и откинул визор. «Опусти пистолет, не то зацепишь меня!» Она подчинилась. Шагнув к граху, я вытащил из ножен на его поясе меч и забросил его в угол. Правитель, конечно, ранен, и у него шок, но от такого кое-то всегда можно ждать гадостей. Затем я метнулся к Ноэль, освободил ей ноги, после чего, сняв перчатку, приложил руку к ее опухшему лицу. «Импет». Поняв, она прижалась к ладони щекой. «Я страшно выгляжу». спросила обеспокоенно. Ты самая прекрасная женщина в мире, ответил я, и всегда ею останешься. Дешевый комплимент привел ее в восторг. Глаза наель вспыхнули и повлажнили. Я думала, тебя убили. Он тоже. Я ткнул пальцем в Граха. Только я решил испортить ему удовольствие и воскрес. Мы маги такие, не любим, когда нас бьют по голове. «Мы можем договориться», — внезапно сказал Грах. От удивления я чуть не проглотил язык. Для человека, которому почти отстрелили руку, Грах выглядел весьма бодро. Впрочем, он уже догадался пережать правой рукой левую выше локтя и остановить кровотечение. «Я не знал, что вы знаменитый мэтр Гро», — продолжил правитель, — «иначе бы не посмел. Трудно поверить, что великий маг появится в нашем захолустье, да еще будет жить под чужим именем». Я ошибся, в результате потерял своих воинов и город. Единственное, что у меня осталось – жизнь. Я предлагаю ее выкупить. Там, в углу, – он мотнул головой, – сундуки. В них более трех тысяч золотых, главным образом в серебре. Берите их, и мы в расчете. Это хороший выкуп. Возьму, согласился я. Но как Трофей, от твою судьбу решит одна очаровательная дама. Ее зовут Неси. «Пошел!» Стволом игольника я указал на дверь. Грах повернулся и зашагал к лестнице. По высоким каменным ступеням мы поднялись наверх. Грах, несмотря на рану, ступал по ним твердо. При других обстоятельствах я проникся бы к нему уважением, но не сейчас. Господь велел нам прощать врагов, и я в состоянии забыть нанесенную мне обиду. Но Ноэль... Дело даже не в ее распухшем лице. То, что собирался с ней сделать грах, заставляло меня скрежетать зубами. Помойный койт! Стервь благородная! Потрах стикуля! Мы вышли на верхнюю площадку. Увидев нас, Несси ощерилась. Грах вздрогнул и замер. Я подтолкнул его в спину. — Это он! — прозвучало в голове. — Да, — отозвался я. Он бил твою хозяйку и велел ее связать. Собирался поступить с ней плохо. «Отойдите», — велел голос. Я взял Ноэль за руку и отвел в сторону. Несси раскрыла пасть и, метнувшись вперед, мгновенно откусила Граху голову. От неожиданности я икнул. До сих пор я считал, что угроза Ноэль насчет моей головы всего лишь фигура речи. Нет, я не буду обижать мою славную принцессу. Слово даю, слышишь, Несси? Обезглавленное тело повалилось на деревянное перекрытие площадки, пятная его кровью. Ее там, впрочем, и без того хватало. А Несси, повернувшись к площади, ловко выплюнула голову. Та, словно футбольный мяч, описала дугу и врезалась в мостовую. Публика внизу зашлась дружным ревом. Несси схватила труп за ногу и, изогнувшись всем телом, рывком отправила его вслед. Обезглавленный грах летел, болтая в воздухе руками и ногами, и приземлился с грохотом. Камни встретились с доспехами. Несси проводила этот полет довольным взглядом. Услыхав рев толпы, она повернулась к нам. — Я летела издалека, и теперь хочу есть. Ты отпускаешь меня? Хозяйка, неподалеку в роще посется стадо свиней, пастуха нет. Лети, услышал я ответ принцессы. Спасибо, ты настоящий друг. Несси ощерилась, ее улыбку можно было бы назвать приятной, если бы не кровь на клыках. Повернувшись, дига спрыгнула со стены и, расправив крылья, вознеслась над городом. Ее полет публика внизу сопроводила восторженными криками. Идем туда. Наэлю указала на площадь. Взгляни во двор, вздохнул я. Там бегают гинтайры, они злы, поэтому никто не входит в ворота. Мы тоже не сможем. Ты зря отпустила Дигу. Значит, подождем, пока они успокоятся, сказала Наэлю и взяла меня за руку. У нас есть чем заняться. Грах говорил про золото, надо проверить, не врал ли. Я голодна, еда, думаю, здесь найдется. Мы пообедаем, выпьем вина и займемся делом. Зачем терять время? Она заглянула мне в глаза, и я понял, что наши представления о делах несколько не совпадают. Однако возражать я не стал. Картина откусываемой головы Граха все еще стояла перед моими глазами.